Глава 10. Кафешантам и 503 рексмарк. Майор сидит в просторном светлом кабинете за огромным дубовым столом, обитым зелёным бильярдным сукном. Перед ним на столе чёрный телефон для связи с Дарвенной Гроссбух, куда записывает он распорядок дня и срочные комендантские дела, которые предстоит сделать. Ещё на столе стоит пепельница, чернильница, электрическая лампа с абажуром, чтобы и ночью работать было можно. Но все равно места на столе столько, что хоть танковое парадо на нем устраивай. Немного дополнительного пространства съедает стоящий на левом дальнем углу стола большой бронзовый фазан с длинным хвостом. Остался от прежнего владельца поместья. Фазан стоит горделиво, смотрит вдаль, как будто не фазан, он а памятник самому себе поставленный неизвестно за какие птичие заслуги. Кабинет, стол и фазан достались Лукову по наследству от прежнего владельца дома барона фон Шторна. Когда советские войска вошли в Германию, он бежал куда-то на запад, то ли во Францию, то ли в Нидерланды, под тёплое крылышко американских оккупационных войск. Здесь же оставил присматривать за хозяйством управляющего Герра Бюхнера. Однако Бюхнер тоже оказался своему здоровью не в рак, и когда Красная армия триумфально вошла в город, Управляющий немедленно смылся, бросив в дом на произвол судьбы. Единственный, кто остался следить за собственностью барона, был старый верный слуга Арво Мяги. Когда красные пришли в дом барона заселять туда советского коменданта Анатолия Евгеньевича Лукова, Мяги молча стоял на пороге, грустно глядя на приближающихся незваных гостей в запылённых гимнастёрках цвета хаки, пилотках и сношенных сапогах. "Эй, товарищ, сейчас выбоды проходят", крикнул ему политрук Задорнов. "Советская власть пришла". Мяги однако только глазами моргал. "Да он по-русски-то не понимает, надо ему по-немецки сказать", заметил полковый переводчик лейтенант Косицин. И тут же без пауз заговорил с Мяги по-немецки. Мяги внимательно смотрел на пришельца, потом начал неистово жестикулировать и что-то непонятное говорить, вытягивая гласные как резинку. Майор Политрук и трое бойцов, их сопровождавших, все повернулись к Косицуну. Что он сказал? Не могу знать, развёл руками Косицун. Это и не немецкий вовсе, на эстонский похоже. В общем, пока суд да дело, бойцы просто отодвинули в сторону старика и вошли внутрь. Мяги заволновался, побежал следом, махал руками и выкрикивал что-то всё, какую-то мысль пытался донести, но не донёс, только хуже сделал. Сержант, пусть тельга тихонько пихнул его в грудь, так что тот просто сел на пол и пошли дальше. Эх, богато жил эксплуататор трудового народа, заметил политрук, оглядывая огромные комнаты первого этажа. Но «Ну, зато вся дверь майора нашему достанется. Это не завидуй, отвечал Луков, с любопытством рассматривая сидящие на камне бронзовые фигурки фазана и фазанихи. которые как живые умастились возле лестницы, ведущей на второй этаж. Задорнов на это заметил, что не завидует, что вообще привычки такой не имеет, но где же справедливость одним все, другим ничего. Майор ему отвечал, что все это, что у них перед глазами, принадлежит теперь народу новой демократической Германии, которая вскоре будет построена при эксполитруком непосредственном участии. Вот так и вышло, что комендатура советская разместилась в доме бывшего помещика. Впрочем, как стало позже известно, помещик этот не совсем чужим оказался русскому народу. Был он из остзейских немцев, ещё до революции жил в Прибалтике, а перед империалистической войной 1914 года покинул Россию и переехал в Вертинген, где было у него родовое гнездо. Однако на этом скитания бароны не закончились, и спустя 30 лет ему снова пришлось покидать насиженное место. Но в этот раз понятно, чего уехал, говорил Задорнов, развалившись в кресле и поигрывая дорогой ручкой Паркер, которую нашел он в ящике баронского стола и которую, видно, тот оставил в попыхах, когда бежал из города. Если бы он нас дождался, мы бы ему устроили галстук на шее. Но почему смылся еще во времена Николашки? В принцесском режиме ему что угрожало? Майор, сидевший за столом, пожал плечами. Ему-то как раз всё было ясно. Близилась война с Германией, оборон был немцем. В России немцам сделалось неуютно, вот и побежали все эти бароны обратно на, так сказать, историческую родину. "Мажет, а может, и другая какая была причина?" задумчиво сказал Политрок. Луковая, однако, биография фон Шторна совершенно не волновала. У него имелась масса других проблем, с которыми он столкнулся в ставке комендантом. Нужно было расчищать от завалов улицы, пострадавшие от артиллерии и воздушных бомбардировок, а местное население выходить на улицы не спешило, всеми правдами и неправдами пытаясь улезнуть от общественных работ. Необходимо было запускать остановившиеся предприятия, и не только мельницы и хлебопекарни, но и деревообделочную фабрику. И самое главное, надо было решать продовольственный вопрос. Весенний сев зерновых они уже пропустили, но приближался сев озимых. Нужно было попробовать восстановить животноводство, в частности, свиноводство и птицеводство, может быть, построить фабрику по переработке рыбы, которая в изобилии водилась в здешней реке. Одним словом, задач было много, а рук и голов мало. На первых порах, когда местные хозяйства не справлялись ещё с производством продовольствия, Лука договорился с размещённой в городе воинской частью, чтобы помогали с едой. В армейских было своё хозяйство, они выращивали овощи и жили на самообеспечении. Конечно, особого избытка у них не было, и еда была однообразная, но всё лучше, чем то, что имелось в городе в первую послевоенную осень. Луков получала от военных самую простую еду и раздавала её бесплатно нуждающимся горожанам. Для тех это было спасением, и удовольствие это, словно манна небесная, приходившее им от коменданта, называли они луков эссен. луковская еда. Довольно скоро, впрочем, ситуация выправилась, и уже не Луков обращался в воинскую часть за помощью, а напротив, оттуда звонили ему и просили подбросить то свининки, то курятинки и лук. В подбрасывал, конечно. Долг, как говорится, платежом красен. Сегодня с утра, как обычно, был у него приём жителей по личным вопросам. Одной из первых явилась фройлен Гаубих. Не старая ещё и довольно кокетливый блондинка. содержательница местного ресторана Кружка. Она пришла в полном боевом облачении: полосатое платье в талию, высокие каблуки, на лице яркий макияж, призванный, видимо, оживить её довольно пресную физиономию. С просьбой пришла, догадался майор. Глянчить будет. И как в воду глядел. Говорили они с глазу на глаз, без переводчика, потому что за 2 года жизни в Германии майор изрядно поднаторел в языке. И приём граждан вполне способен был вести самостоятельно. Могу ли я попросить господина коменданта разрешить мне открыть второй ресторан, спросил госпожа Гаубих после того, как выполнен был весь необходимый ритуал приветствий. Лук поднял бровь. А что это на коменданта обращается? С такими делами ведает господин бургомистр Клаус Рихтер от книгу Фройлен растянул губы в улыбке. Конечно, господин друга мистер может разрешить открыть ресторан, но господин комендант может этот ресторан одним щелчком пальцев закрыть. А ее предприятие требует вложений, и ей бы хотелось быть уверенной, что вложения эти не пропадут в тунне, если вдруг гер комендант не одобрит. Вообще может гер комендант не одобрит, удивился майор. До чего момент все было в порядке. Фроллен потупила глазки. Всё дело в том, что горожане, особенно добрые крестьяне и ремесленники, словом, рабочий класс, очень устают на работе. И чтобы отдохнуть по-настоящему, им мало обычных развлечений. Кружка пива и кусок свинины с капустой это, конечно, прекрасно, но благодаря господину майору и всей доблестной советской армии жизнь с каждым днём становится лучше, а скоро станет просто нестерпимо прекрасной. И вот она подумала, что было бы совсем неплохо украсить эту прекрасную жизнь. разными дополнительными маленькими радостями. Вы что ж бордель хотите открыть? – спросил Луков на примеку. Фройленд вздрогнул и обиженно заморгал глазками. О нет, нет, об этом даже речи быть не может. Не Ни бордель никакой, разумеется. А как быть, по точнее выразиться, небольшой, то есть совсем маленький кафе шампан. В нем, кроме выпивки и закуски, на сцене будут танцевать немецкие девушки. на самый скромный, который только можно себе вообразить. Они будут делать так и так. Тут Фролин скачила со стула и исполнила несколько танцевальных па, на взгляд Лукова несколько рискованных, но причём не лишённых привлекательности, особенно для мужчины, который уже несколько лет не видел жены. Так, так, и может быть ещё вот так и, и ничего больше. Жарко уговаривала его фройляндка, убих вертя бёдрами и приподнимая ноги. Поверьте, господин комендант, это совсем не опасно для пролетариата и для добрых бюргеров. То есть вы о пролетариате заботитесь, уточнил комендант. Да? Она заботится в первую очередь о пролетариате, ну и обо всех добрых бюргерах, конечно, тоже. Будет совсем неплохо, если в её заведение иногда, пусть даже не очень часто, будут заглядывать доблестные советские солдаты. Для них там всегда будет лучший шнапс и пиво по небольшой цене. Майор ненадолго задумался. Конечно, от кафе Шантанна за версту попахивает мелкобуржуазной идеологией. С другой стороны, городок маленький, тут даже кинотеатра нет, скука стоит смертная. Это и для обывателей плохо, и для них самих. А кафе Шантантанцы хоть какая-то душа на Госпожа Гаубих, видя, что он задумался, начала копаться в жёлтой своей сумочке и вытащила оттуда книжку на немецком языке. Положила на стол и немного подтолкнула пальцем к майору. "Что это?" спросил Луков. "Это мой скромный подарок", отвечала Фролен. "Книга с пейзажами земли Саксония-Анхальт, то есть нашей горячо любимой родины. Прошу, господин коммиссар, не отказать в такой малости и принять его". Майор Кивнор России на сам продолжил думать. С другой стороны, чем он рискует? Ему завтра отсюда уезжать, можно напоследок сделать людям подарок, пусть порадуются. Тут главное, чтобы действительно в бордель все это не превратилось, а остальное как ни быть можно потерпеть. Хорошо, сказал Лук, даю свое согласие, но при некоторых условиях. Фройлян вся потянулась к нему, моргая ресницами, не женщина, а модельек. На лице ее была написана готовность выполнить любые условия господина коменданта. Пусть даже и самые экзотические. Условия такие, продолжал Лук. Во-первых, разработайте и представьте в каминдатуру программу выступлений. Мы её рассмотрим и утвердим. И второе. Ни при каких обстоятельствах не должны вы оказывать в одном вашем кафе шантаня интимных услуг. В противном случае, не обсудьте, придётся вас, Фролин, судить военно-полевым судом. Она чай на закивала, Ну конечно, конечно, она и секунды не думала о подобном развороте событий. Лицо ее расплылось в радостной улыбке. На миг майору почувствовалось, что она сейчас возьмет и чмокнет его в щеку, но фрейлин удержалась от столь рискованного шага, вскочила со стула, сделала книссон и была такова. Буквально через полминуты вместо очередного просителя в кабинет не стучать завалился политрук Задорнов. Вид у него был самый праздный, вообще глядя на своего заместителя, Луков поражался. Когда что-то успевает вести политическую работу и главное, схемы на её ведёт. Кажется, Задорнов в службу в камендатуре воспринимал не как работу, а как синикуру. И вёл он себя тоже соответственно. Майор, впрочем, замечания ему не делал, не желая портить отношения с особым отделом. В тандеме госбезопасность армии капитан Задорнов, пожалуй, веселил побольше, чем майор Локов. Заместитель махнул рукой приветственно и тут же занял стул, на котором только что сидела посетительница. "Я у них приходила", спросил он. "Майорки вновь второй ресторан хочет открыть. С кафе Шантеном". Любопыт стол политрука. "Это откуда знаешь?" "Работаю, меня такая всё знать". "Ну ты и разрешил?" "Ну а что такого, не публичный же дом открывает", задурнув ус, махнул. Не знает он немца в Они даже коровник в публичный дом могут превратить, такая, скажу я тебе, хитрая нация. С этими словами он открыл книжку, принесённую Гауббах. В середине книги мирно лежало несколько банкнот. "Ух ты", сказал. "500 эксмарок. Умеет немцев убеждать, ничего не скажешь". И с улыбкой поглядел на коменданта. Тот побогровел. "Ты что? Ты намекаешь, что я? Да я ни сном, ни духом, я даже не знал, что тут такое". задорно впакивал головой. Именно, именно, коварные они эти немки. Ты про них одно думаешь, а не раз их сюрприз тебе преподносят. Луков поднялся из-за стола, сгреб банкнот обратно в книгу, закрыл ее, сжал ладонями. Это надо обратно, сказал он. Вернуть надо. Конечно, согласился капитан. Обязательно. Ты и завтра уезжаешь, зачем тебе на родине этих с марки? Тут он сделал небольшую паузу и вдруг сказал, глядя на Лукова, совсем голубыми глазами: А хочешь? Я тебе их на рубле обменяю. Ты на рубли поразился, майор. Но «Ну, не я сам, конечно. Есть один человечек из местных. Десять процентов за услуг берет хочешь? Но майор только головой помотал. Нет, нет и нет. Этих денег он не брал и не возьмет. Надо вернуть их обратно Гаубику. Как хочешь, простил капитан. Мое дело предложить. Вернуть однако не удалось. Гаубику как сквозь землю провалилось. Дей да не до того сейчас было Луков, он сдавал дела своему заместителю, который должен был руководить городом до появления нового коменданта. А на горизонте маячили торжественные проводы. Правда, Задорнов обещал отыскать такие фройлен и вернуть её обратно, и я обратно её не уклюжу взятку, на то майор и успокоился. Задорнов при всей его хитрожобщине человек надёжный, если что пообещал, непременно выполнит. Пводы вышли торжественными. Бургомистр, между прочим, член СЕПГ, преподнёс Лукову большую бронзовую статуэтку, на которой оскалившийся лис гнался по хлебному полю за фазаном. Статуэтка сияла под солнцем, давала блики и ослепила всех вокруг, словно не бронза, а чистое золото. Пару секунд комендант от задачи наглядел на фазана, пытаясь понять, что же в нём такого знакомого, потом вспомнил Точно тот такой же фазан, только без лесы, стоит у него в кабинете. Да по всему дому эти фазаны расставлены, шепнул ему Задорнов на правах заместителя, стоявший рядом во время прощания. Теперь вот одного на родину на своем горбу потащишь. Называется возьми себе убожее, что там ни горжи. Однако майор так не думал и статуэтку принял расстроенно. Собравшаяся на главной площади толпа устроила ему апацию. Дамы, как в старые времена, бросали в воздух чепчики и шляпки. Добрые бургеры и примкнувший к ним пролетарят улыбались растроганно и в то же время тревожно. К лукову они привыкли. Человек он был не злой, честный и не людоедствовал. Кого теперь пришлют на его место и что будет дальше, никто знать не мог. «Да понравился ты немчуре, шепнул майору Задорнов. Это значит дорого стоит. Только мой тебе совет об успехах своих народе не не сильно распространяйся. Почему? Не разжимая губ, спросил Луков, а сам между тем продолжал приветственно махать рукой горожанам. Капитан только криво улыбнулся, настроение тревожное. Война окончилась, и враги социализма никуда не деллись. Опять же, многие наши люди иностранной жизни повидали, многих это в смущении вело. Жизнь наша советская уже не такой хорошая, им кажется. Особенно если учесть послевоенные голоды и разруху. Вроде и свой проверенный человек фронтовик, а вдруг ни с того ни с сего начинает перед Западом преклоняться, рассказывать, какие тут дороги хорошие, да жизнь какая роскошная. Объяснял Задорнов. И таких не один и не два, таких много. Приходится вести с ними работу, разъяснять, особых зловредных и наказывать. Да я тут при чем? Не понимал луков. Как при чем? Танка улыбался капитан. Ты во-первых до Германии дошел, во-вторых живешь тут уже два года. Наверняка захотят тебя проверить на вшивость, да на верность Ленинским принципам. А у нас сам знаешь органы никому по тачке не дают. Нет у нас неприкосновенных. Иронду ты говоришь, буркнул недовольный майор. Что меня проверять? Я и так весь на виду. Ну, говорю, что знаю, отвечал капитан, и глаза его сузились в две щелки. А впрочем, дело и так, знаешь, от судьбы, говорят, всё равно не уйдёшь. То, что от судьбы не уйдёшь, как никогда отчётливо понимает сейчас Луков, глядя на безучастное и холодное лицо полковника Любищева. А ведь очень хочется, очень верится ещё, что всё это лишь недоразумение. Но вот только полковник, кажется, так не думает. Любищев поднимает глаза на майора, смотрит внимательно. "На «Ну, так что, майор?" Не времени у вас было достаточно, чтобы припомнить все свои проступки, и тем более преступления. Что скажете? Понимаете теперь, в чем виноваты? Майор качает головой и прямо. Что хотите говорить? Но преступлений никаких он не совершал и вины за собой тоже не чувствует. И очень плохо, что не чувствует, потому что вина есть. И вина тяжкая. Отвечает ему полковник. Да вот хоть взятки, которые он от местного немецкого населения брал. Лука в холодеет. Какие еще взятки не было никаких взяток? Значнее было. Улыбается сабист. А 500 рейхсмарок, которые вам вручила некая госпожа Гаубих за то, что вы, покидая свой пост, разрешили ей под видом кафе Шанта на открыть в городе публичный дом. Или скажете, что этого тоже не было? Майор вздрагивает. Про 500 рейхсмарок, кроме него знали еще только два человека: сама Гаубих и Задорнов. Представить, что капитан, с которым они были на ты и приятельствовали, взял и написал на него донос, ему трудно. Однако еще труднее представить, что донос написала фрейлин. Ей-то это зачем? С другой стороны, зачем это Задорнову? По одной только профессиональной собицкой привычке на всех доносить? Но два года они с ним прожили, что называется душа в душу, никаких сложностей по этой части не возникало, и вдруг на тебя он почти забывает про любящего, который продолжает не отрываясь смотреть на него. Итак, капитан Задорнов, но зачем, почему? Тем более в тот момент, когда майор уже уехал, а значит не путается у него под ногами. Задорнов, наконец, хоть не надолго, но получил власть в свои руки из заместителя, стал временно исполняющим обязанности коменданта. Стоп, стоп. Вот, кажется, и разгадка. Исполняющим обязанности он стал временно, на короткий срок. Вместо Лукова должны были прислать нового коменданта. Изадорнов опять становился вторым. Вечно второй, может, кого-то это и устраивало, но только не капитана. Он человек амбициозный, хочет продвинуться по служебной лестнице, для этого не помешает хорошая должность вроде коменданта города. Тут уж хочешь не хочешь дадут ему очередное звание, будет он не капитан, а целый майор. Для этого следовало ему себя как-то по особенному проявить, а как себя может проявить освободист, как не отыскав затоившегося врага и вероятного изменника родины? Холодок пробегает у майора по спине. Постойте, товарищи дорогие, если Задорнов мог на такое пойти, так не мог ли он сам все это и организовать? Лукова тогда сразу удивилась, что фрау Гаубих за разрешением пришла к нему, не к burgomistru. Она это объяснила тем, что он командинт, если ему предприятие не понравится, может его своего ли закрыть, но помельте, как бы он мог его закрыть, если на следующий день уезжал на родину. Подмазывать надо было не его, а того, кто оставался на его месте, а это был капитан Задорнов. Так может она именно его, Задорнова и подмазывала, предлагая взятку майору зашла, подкинула деньги, вышла, тут же и Винс, капитан, и эту с позволения сказать, взятку немедленно и обнаружил. Постой, говорит майор самому себе. Ты вот что сейчас делаешь? Ты сейчас обвиняешь чекиста, человека с горячим сердцем и чистыми руками в том, что он этими самыми руками устроил сговор с гражданкой иностранного государства и не просто сговор, а провокацию. И ты, может быть, собираешься объявить об этом полковнику Любищу? А доказательство у тебя есть? Кроме твоей очевидной ненависти к работникам наших доблестных органов, нет у тебя никаких доказательств, а не только предположения. А это значит, что придется выбираться самому, придумывать что-нибудь правдоподобное, или, напротив, ничего не придумывать, а сказать все как есть. Прочем, нет. Он ведь не мальчик уже, он взрослый человек. Он понимает, что правде его никто тут не поверит. Значит, надо все равно придумать. на что-то такое, чтобы потом от этого можно было бы отказаться, и чтобы полковник почувствовал себя победителем в этой нелёгкой сибирской игре. И тогда, может быть, обвинения с него снимут. Хотя нет, конечно, не снимут. Но, может быть, оно не будет таким тяжёлым, таким безнадёжным. Итак, говорит полковник, убирая папку в стол. Вы созрели до дать признательных показаний? Созрел, кивает майор. Расскажу всё, как на духу.